Глава 18. Где я? Я повернула голову, но перед глазами сразу же все поплыло. Бревенчатые стены слились с полом, застеленным обвершалым паласом. Лица нескольких человек, что стояли перед кроватью, превратились в кляксы. Рефлекторно потянулась к поясу, где всегда висел кинжал, но его там не было. Не стоит, милая. Женский голос. «Ты сильно вымоталась. Ложись!» Чьи-то руки мягко надавили на плечи, укладывая меня на подушки. Сразу стало немного легче. Комната перестала кружиться. А мысли потихоньку вставали на места. Я вспомнила, как шла через лес в поисках разлома. Как встретила женщину, угодившую в капкан. Помню, как привела ее к деревне. Прошла через ворота, а потом... Темнота, сквозь которую, скинув цепи чар, Продралось старое воспоминание. «Профессор Мор, он... мне нужно идти», прошептала я пересохшими губами и снова попыталась встать. Мерзкие симптомы повторились. Я снова оказалась на подушках, но легла уже сама. «Вы сильно вымотались, госпожа». Вперед выступил пожилой мужчина с жиденькой бородкой и залысиной. Его морщинистые руки, покрытые возрастными пятнами... Беспрерывно дрожали. «Я назначил вам лекарства. Они помогут восстановиться. Но не сразу. Не сразу». Дедушка выглядел взволнованным, а его улыбка неловкой, но милой. «Спасибо». Искренне произнесла я. «Не знаю, что со мной случилось, но сейчас чувствую себя гораздо лучше». «Чем минуту назад?» хохотнул лекарь. «Лучше» чем когда лежала лицом в снегу. И я поджала губы и отвела глаза. Передо мной поставили под нос тарелкой грибного супа. От него шел ароматный пар, который пробуждал аппетит. Аж глазки заблестели. Раздалось неподалёку. Я повернулась на знакомый женский голос и увидела Анну. Она лежала с перевязанной ногой на кровати у противоположной стены. Ее тарелка была уже пуста. «Ешь!» «А то и твоё слопаю!» – подмигнула мне Анна. И я не смогла сдержать улыбку. «Рада, что вы в порядке. Еще бы! Ты так надрывалась, чтобы меня сюда дотащить. Было бы обидно, если бы я померла». «Хм!» – выразительно кашлянул лекарь и с укором посмотрел на Анну. «В моем доме запрещено помирать!» «Раскудахтался!» – отмахнулась та. Смеясь с остальными, я все же взялась за ложку. Нужно найти Мора и поговорить. То, что я вспомнила. Ужасно. Но если у меня не будет сил на путь, то до снежного пика не доберусь. Пешком уж точно. А вот есть ли другой способ? А как отсюда добраться? До главных улиц Ампло? Спросила я, неловко перебив беседу. Лекарь и его помощники как раз обсуждали целебные свойства чаев, супов и булочек с вареньем. Несколько пар глаз тут же приковали взоры ко мне. Стало не по себе. Я даже чуть супом не поперхнулась. «Извините, если перебила», – пролепетала я. «Но мне правда нужно вернуться». «Какой тебе?» – нахмурился лекарь, имени которого до сих пор не услышала. «Тебе бы отлежаться». «Отъесться» подсказала Анна, а остальные закивали. Помощники лекаря были одеты в серые одежды, женщины в платье до пола, а мужчины в свободные штаны и рубашки. «Тебе нельзя уходить», твердо сказал один из них, глядя мне прямо в глаза. «Нельзя уходить? С чего бы?» Я заметила, как мужчина потянулся к чему-то на тумбе. «Мой кинжал!» Он лежал на стопке книг, будто нечто обычное. И прямо сейчас к нему тянул руку какой-то незнакомец. Схватить кинжал первый я бы не успела, даже если бы у меня не кружилась голова. Однако я все равно попыталась, резко села, опрокинув под нос пустой тарелкой. Пошатнулась. «Осторожнее!» Меня подхватили помощники лекаря и усадили обратно на кровать. «Не трогайте!» прорычала я, глядя на кинжал. «Именно о нем я говорила». Но руки отдёрнули все, и тот, что хотел полапать дар пустоши. И те, кто придерживал меня. Почему-то мысль о том, что кто-то может коснуться моего кинжала, сводила с ума. И ведь я и думать забыла, что уже был человек, который держал мою реликвию в руках. Профессору Мору я сама вручила кинжал, и даже глазом не моргнула. Но стоило подумать, что его возьмет кто-то иной, зубы скрипели. Ух! «А ты чего такая злая?» Анна присела на кровати. «Мы тебя тут выхаживаем, кормим и поем. А ты?» «Дайте мне уйти». Игнорируя причитание женщины, процедила я. «А дайте мои вещи. Не трогайте меня. И просто отпустите». В повисшей тишине я услышала топот копыт за окном. И гомон незнакомых голосов. «Значит, у кого-то здесь точно есть лошади. Отлично». «В награду за помощь Анне хочу кое-что попросить». Все присутствующие нахмурились, а Анна всплеснула руками. «Вот те Я-то думала, она просто добренькая. А тот?» «Вы дадите мне лошадь, чтобы я могла быстро добраться до города». И на этом всё. Отмолчание в голове звенело. Напряжение гудело в теле, пока ждала хоть какой-то ответ. Но лица этих людей точно пустые маски». «Да как ты куда-то поедешь?» Снова ласково улыбнулся лекарь. Но мне его улыбка уже теплая не казалась. «Слабенькая еще». Теперь во мне бурулил не только злость, но и страх. Неужели меня станут удерживать силой? Зачем? Я сжала кулаки и мысленно настроилась на магию, что плескалась во мне. Достаточно лишь пары простых узелков чар, и я заставлю каждого в этой комнате замерить. Ядовитая паутина, простое, но эффективное заклинание. Некротические нити, что повиснут в воздухе, больно режут кожу. Вреда особого не будет, но я выиграю время, чтобы оторваться. И вот, когда я окончательно решилась применить силы, дверь вдруг распахнулась. В лекарский домик вошел профессор Мор. У меня челюсть чуть не отвисла, из горла почти вырвалась. «Что вы здесь делаете?» Но я вовремя прикусила язык, иначе бы точно сломала представление. Любимое! Мор с порога бросился ко мне. И проклятие мое сердце в тот момент превратилось в жаркий уголек. В памяти навсегда отпечатается, каким я видела люциуса мора в тем мгновения. Светлые волосы растрепаны, в них блестели снежинки, в зеленых глазах плескалось только нежности, что я почти поверила, будто это любимое. Было полно искренности. Пальто Мора распахнулось. Под ним он был в рубашке, подпоясанной ремнем, в кармашках которого осталось не так много лечебных зелий. Теперь я догадывалась, что в них. Экстракт, полученный из магии брешей или из чадий. Мерзость. Но лишь благодаря ей Мор может надолго уходить от разломов. Трость упала из рук профессора. Едва тот перешагнул порог. Он быстро почти не хромая, пересёк комнату. Но его нога предательски подвернулась на последних шагах. Профессор начал падать, а я, позабыв о слабости и головокружении, подскочила с кровати. Не знаю, что собиралась сделать. Поймать его? Мужчину, который выше меня на голову? В последний момент Мор нашел равновесие, а мы поймали друг друга. Я испуганно схватилась за плечи профессора, Он же сжимал мои. «Я так тебе искал!» Расшептал он, проникновенно заглядывая в глаза. А затем, прямо у всех на виду, приник своими губами к моим. Поцелуй с профессором Мором, на вкус как пепел утраченной мечты. Через горечь печали пробивалась сладость наслаждения. Мне нельзя его целовать. Но руки сами потянулись к лицу профессора. Губы приоткрылись навстречу его. Это был мой первый поцелуй, но далеко не первый обман. Я чуть с ума не сошел. Мор первым прервал наш лживый, наигранный поцелуй и прижался своим лбом к моему. За секунду до этого я успела поймать его прямой серьезный взгляд. Ничего хорошего он не обещал. А судя по тому, что нам приходится разыгрывать какую-то сценку, мы угодили в хороший переплет. «Сбежать накануне свадьбы!» «Только ты могла такое учудить?» Он рассмеялся. Все остальные в комнате подхватили этот смех. Даже я. Только вот вряд ли кто-то еще, кроме меня, услышал натянутую, тревожную нотку в голосе Мора. Я просто испугалась. Начала подыгрывать я. «Столько гостей будет! А еще то платье!» На примерке его корсет так затянули, что я едва дышать могла. Как я в нем пробуду весь день на церемонии бракосочетания? Без разницы, как корсет затянут. Встряла в нашу милую беседу Анна. Главное, как его будут снимать. Лекарь и остальные мужчины оценили шутку Анны. А вот женщины стали возмущенно перешептываться. «Не слушай их». Мор ласково погладил меня по волосам. У меня загорелись щеки. «Слушай, слушай! Кто еще тебе правду скажет, девочка?» Анна поудобнее устроилась на подушках, чтобы лучше видеть Мора. От меня не укрылось, что смотрела она на профессора почти с восхищением. Неудивительно, он очень красив. И, несмотря на растрёпанный вид, выглядит утонченным. Что ж, госпожа сразу не сказала, что она невеста. Лекарь вдруг стал каким-то растерянным. Тревожно мял руки и из-под кустистых бровей нервно поглядывал на Мора. «Я вам говорила, что должна уйти. Меня ждал жених и скорая свадьба», — сказала это твердо. И уверенности лишь прибавилась, когда Мор одну руку положил мне на плечо, а пальцы второй переплел с моими. «Хорошо, вы можете уйти, если госпожа будет хорошо себя чувствовать. Я врач, и не отпущу человека, если тому худо». «Вот и славно». «Да, славно», — кивнул Мор. «У вас найдется, где нам с невестой остановиться на денек, пока ей окончательно не станет лучше». Я приложила все усилия, чтобы не стиснуть до хруста пальцы Мора. «Что он творит? Нам нужно уезжать прямо сейчас!» Но раз профессор что-то задумал, нужно подыграть. Я улыбнулась и кивнула, глядя на заулыбавшегося лекаря и его команду. Они выглядели удивленными, но довольными таким исходом. «Это разумное решение, господин». Мор. Без колебаний назвал настоящую фамилию профессор. В попытке скрыть волнение, я изнутри прокусила щеку. Что он делает? Хочет остаться в деревне? Где явно что-то нечисто? еще и личность свою раскрыл. Тем не менее, шоу продолжалось. Помощники лекаря вывели нас на улицу, залитую ярким зимним солнцем. Желтый диск повис высоко в небе. «Похоже, сейчас заполдень». Наши провожатые шагали быстро, а вот мы с Мором ковыляли из-за его хромоты. Зато было время осмотреться, Все же ночью было темно. Да и сугроба я не особо много смогла увидеть. Деревня небольшая, судя по всему, здесь улочки 3-4 и чуть больше десятка домов. Жилище лекаря, самое высокое и выдающееся из них. А еще я знала, что за нами следят, кожа я чувствовала. Пару раз заметила людей, которые делали вид, что чистят снег или идут к лесу, которым деревенька была окружена. А сами глазели на нас с Мором. Тревога рядом с профессором чуть успокоилась. Я знала, что вдвоем мы можем легко разобраться со всеми этими людьми. Но сначала, похоже, нужно выяснить, что тут происходит. Нас подвели к дому, который казался почти заброшенным. Забора не было. Дверь покосилась. Стекла в окнах в мутных разводах. «Я побуду с вами». Улыбнулась одна из провожатых и потянулась к дверной ручке. Мор застыл. Я остановилась следом за ним. «Зачем?» – строго спросил профессор. «Госпожа лирида вам невеста, но не жена. Нельзя не замужней девушке оставаться с мужчиной наедине». Неприятное волнение ледяными пальцами стиснуло горло. «Я ведь не называла своего имени. Откуда она его знает?» «И почему не хочет, чтобы мы с Мором остались вдвоем? Бояться заговора? Если переживаете за мою девственность, то не стоит». Я смотрела женщине прямо в глаза. Я давно отдала ее своему возлюбленному. Я постаралась вложить во взгляд, которым одарила Мора нежность и влюбленность. Когда наши взоры встретились в глазах профессора, на миг я разглядела немое изумление. «Ну, извините, профессор Мор». Что смогла придумать, то и сказала. «Во мне зачем идти с нами? И защищать уже тоже нечего». Я пожала плечами. И первая шагнула за дверь. Мор вошёл следом. Дверь захлопнулась. Женщина за нами не вошла. Первое, что мы сделали, не сговариваясь, наложили цепи заклятий на окна и дверь. Теперь, если кто-то попытается ворваться внутрь, его ждет неприятный сюрприз. Некротическая энергия вгрызётся в недоброжелателя и обездвижет на какое-то время. У нас будет шанс подготовиться к дальнейшим действиям. После того, как работа была завершена, я позволила себе оглядеться. Ну и захудалое же местечко. Пахнет сыростью. Стол, лавки, печь. все в пыли и паутине. На стеллаж с пятью книгами даже смотреть страшно. Пока я оглядывалась, Мор сделал кое-что еще: На пол под дверью лег знакомый предмет похожий на конверт. Он быстро расправился, вырос и полупрозрачной сетью затянул окна и дверь. «Вы одолжили у Гаата заглушающий артефакт, профессор?» «Я его украл», — признался Мор. Он брезгливо смахнул какой-то трепицей, пыль с лавки и сел. «Гаат ушел завтракать, когда я обнаружил вашу пропажу. Ждать возвращения Гаата в номер было некогда, поэтому я вскрыл замок и взял артефакт сам». «Как чувствовал, что потребуется?» «От тяжелого взгляда Мора захотелось присесть, а желательно и вовсе под землю провалиться». лирида почему вы ушли одна?» «Я виновата молчала, не зная, что сказать. Не признаваться же. Профессор, кажется, вы мне нравитесь. Я боюсь этой внезапной симпатии. Боюсь быть рядом с вами. Боюсь, что пустошь сотрёт вас в порошок, если я забудусь». Поэтому избежала. А ведь еще этот дурацкий поцелуй, который явно был для публики, а не для нас. Как же все сложно? Скажите, я жду. Профессор, ну и я жду от вас ответов. Нашлась я и уверенно вскинула подбородок. Что вы здесь делаете? Как? Теперь настала очередь Мора, растерянно отводить глаза. Как вы меня выследили? Повторила я жестче и уперлась ладонями в стол, за которым сидел Мор. «Прямо сейчас вы похожи на дознавателя, Лирида. Не думали в будущем сменить профессию?» Меня как кипятком ошпарило. «Вы хоть понимаете, что предлагаете? Пустошь уничтожит вас за то, что пытаетесь сбить меня с пути. А я сбиваться только рада». промелькнула в мыслях и что-то больно кольнуло в груди. «Я схожу с ума, не иначе». Лирида... «Вы хоть представляете, что я испытал, когда проснулся утром и понял, что вас нет?» «Нет нигде. Ни в покоях, ни где-то в замке. Вас никто не видел. Вы никому ничего не сказали». «Представляю», — хотела ответить я, но слово застыло на губах, когда взглянула профессору Мору в глаза. Он выглядел разбитым, печальным, почти несчастным. «Почему?» «В груди вместо сердца». Точно осколок повис и резал. Резал. «Вы не ответили, профессор?» «Как вы нашли меня?» В тяжелом молчании будто случилась дуэль наших взглядов, в которой Мор проиграл. Он тяжело вздохнул, опустив голову, а затем вынул что-то из внутреннего кармана пальто. Крохотный предмет с тихим стуком лег передо мной на пыльный стол. «Что? Этого не может быть!» Дрожащими руками... Я нащупала цепочку, которая уходила под воротник моей рубашки, вытянула из-под нее мамин кулон. Да, я обещала, что избавлюсь от него, но пока не сумела это сделать. А теперь передо мной лежала его точная копия, и принадлежала она никому иному, как Люциусу Сумору. «Что это значит, профессор?» «Вы...» Он молчал, выжидающе смотрел на меня и жадно следил, за каждым изменением в мимике или голосе. «Не знаю даже», – покачала головой я и всплеснула руками. «Откуда у вас кулон моей мамы?» Я была уверена, что это именно ее кулон. Ведь среди узоров на поверхности металла виднелись инициалы. Это украшение сделали специально для моей мамы. «Вы мой старший брат, о котором я никогда не знала?» Глупо предположила я, И сама нервно рассмеялась над этой догадкой. Невозможно. Мор по возрасту не подходит. Лирида, вы серьезно? Думаете, если бы я и правда был вашим братом, то стал бы... Он резко умолк, кашлянул и отвернулся. Даже в полумраке обвершалого домика я заметила, что скулы профессора чуть порозовели. Он, как и я, думал про поцелуй. Тогда как вы это объясните? Откуда это у вас? «И зачем?» Мор подтолкнул кулон в мою сторону. Поддавшись искушению, я взяла его и открыла металлические створки. Внутри тут же вспыхнул крохотный огонек. «Магия?» «И... мои волосы?» Я не могла знать этого наверняка, но почти не сомневалась в своей правоте. Крохотная связка светлых волос, длиной не больше ноготка». Срезать такой пучок было легко. Я бы и не заметила. Я права? Я закрыла кулон и вернула его Мору. Старалась держаться уверенно, но изнутри меня колотило от эмоций. «Вы сами все поняли». Пожал плечами Мор, пряча кулон во внутренний карман пальто. Глядя на это, я испытывала смешанные эмоции. Вещь, тесно связанная со мной, хранится у профессора под сердцем. «Откуда у вас это?» «Кто вам помогал создать артефакт?» Я села на лавку напротив мора. Нас разделял стол и многолетняя тайна. «Не уверен, что для этого разговора сейчас самое время». «Уж не знаю, на что профессор намекал. На то, что не может говорить, пока я не вспомнила все, что Ларкраф стер из памяти. Или потому, что мы забаррикадировались в хлипком домишке в какой-то жуткой деревне. Сейчас самое время, профессор. Я вспомнила все». Его глаза будто просветлели и засветились изнутри надеждой. Мор пораженно смотрел на меня и явно пытался подобрать слова, которые сейчас совершенно не шли. «Все?» – недоверчиво спросил он. Во взгляде застыла немая мольба. «Боги, как долго он хранил в себе тяжесть этой тайны, которой не мог ни с кем поделиться? Вам было больно уезжать в далит зная, что можете никогда не вернуться оттуда». Одна эта фраза дала Мору понять «Я не лгу. Я помню все и ужасно сочувствую». В тот же миг напускное спокойствие слетело с него. Профессор будто отпускал весь мрак, что накопился в душе. Он сутулился, низко опустил голову. Смотреть на него и ничего не предпринимать было невыносимо. И я поддалась порыву, и пересела на лавку к Мору, накрыла его дрожащую руку своей и в награду получила прямой взгляд изумрудных глаз. «Мне жаль, что это случилось из-за меня, профессор. Жаль, что из-за магии забвения вы остались в одиночестве со своей бедой. Но теперь я вспомнила, и Лор Краф не останется безнаказанным». «Я не ради этого хотела, чтобы вы вспомнили». Мор осторожно высвободил руку. С каждой секундой Он будто сильнее замыкался в себе. «Лоркраф – урод!» Не стесняясь преподавателя, выругалась я. «Он поплатится за все, что сделал. Со мной и с вами. Обещаю. Я решу эту проблему до церемонии становления оракулом». «Проклятье!» Мор как-то нервно хохотнул. Отодвинулся от меня и бессильно покачал головой. «Это не лучшее, что вы сейчас могли сказать». Меня задели его слова. Я тоже отодвинулась на самый край лавки, не зная, куда от волнения одеть руки. Спрятала ладони в карманы кафтана. Но мое раздражение быстро сменилось растерянностью, когда я задумалась, почему сказанное огорчило Море и что он на самом деле надеялся услышать. «Мы говорили не об этом», — сухо напомнила я. «Тот кулон. Вы так и не сказали, как и зачем он сделан», Мор несколько секунд без эмоций вглядывался в мое лицо, будто ждал чего-то. В итоге он тяжело вздохнул. Нервно потер подбородок, на котором начала проступать щетина. Когда я понял, что проклятие Лоркрафа сильнее моей воли, стало ясно, что нужно уезжать в далет. Вы видели, как проклятие действует на меня? Я поджала губы и кивнула. Помнила, как Мора скрючила от боли, как он умолял подать ему лекарства. «После всего случившегося я присматривал за вами какое-то время. Пока еще мог оставаться в школе. Но потом нужно было уезжать. А оставлять у вас одну я не хотел. Тогда я обратился за помощью к Этери. Она одна из немногих знала о вашем предназначении, ведь лично присутствовала на церемонии определения уровня силы». Я задумчиво кивнула. Нехорошая мысль снова закралась в голову. Этери видела, как Лор Крав хотел обойтись со мной, но не стала встревать. Побоялась? Или дело в чем-то другом? Перед отъездом я попросил профессора Этери помочь создать артефакт по чертежам моего школьного друга. Вещь полезная, но в широкий оборот не вошла. Из-за сложности изготовления. Требуется несколько видов магии, в том числе портальная. И еще парочка непростых элементов. «Например, чужие волосы», — подсказала я. Короткая улыбка скользнула по губам профессора, когда он кивнул. «Волосы, но не только. Нужен важный личный предмет человека. В вашем случае кулон матери». «То есть? Я даже застыла. Догадка, которая меня прошила, мне совершенно не нравилась». Да, Лерида, Настоящий кулон вашей мамы всегда был у меня. У вас ловкая копия, на изготовление которой я потратил немало времени и сил моего знакомого. То есть тот случай, когда я потеряла кулон? Я его не теряла. Его забрали вы, а потом подкинули подделку. Простите, но я не мог и не хотел оставлять вас без присмотра. А с помощью этого артефакта... Он вынул кулон из кармана и открыл его. Над створками будто появился крошечный, сверкающий портал, внутри которого я увидела... себя. «Вы всегда были рядом». Поразительно и пугающе. «Вы следили за мной?» «Это грубое слово». Сморщился Мор, пряча кулон обратно. «Я присматривал. Если бы кто-то вас обижал или строил козни, я бы вмешался даже на расстоянии». Я покачала головой. В мыслях не укладывалось, что все это время. Знаете, я готова поверить в то, что этот план – хорошая идея, если речь идет о ребенке. Первое время в школе я действительно нуждалась в поддержке и защите. Я делал все, что было в моих силах. Переводил деньги на ваш счет, высылал учебники. Но это странно. Оборвала его я. Благодарности во мне было напополам. С каким-то вязким темным чувством. «Спасибо, конечно, профессор, что помогали, но я выросла и в опекуне давно не нуждаюсь». «Но я нуждаюсь в вас», тихо произнес Мор. и Я совсем потеряла дар речи от его слов и взгляда. Взгляда человека, который до боли чего-то отчаянно желает. Но странное наваждение схлынуло. Едва за спиной Мора Я увидела пугающее шевеление оживших теней.